Русинов хорошо знал эти переносные станции, быстро разобрался и запустил двигатель. Под потолком засияла лампочка в защитном плафоне. Взгляд притягивался к внутренней двери. Что он там прячет? Зачем туда проведен толстый кабель, рассчитанный на большую нагрузку? Для освещения хватило бы простого провода. Мастерская с деревообрабатывающим станком у Петра Григорьевича располагалась на повете. Он вернулся в избу, где горели лампочки, и мигал экран телевизора. — Ладно, господин полковник, вот теперь вы ужин заработали, — счастливо сказала Ольга. — Рад стараться. За ужином Русинов смотрел на нее, а она в телевизор. Не хотелось верить, что Ольга входит в компанию миллиораторов, либо служит им. Современная красивая девушка, у которой разгораются глаза при виде какой-нибудь рок-группы и таинственный пермяк дяди Коля, вокруг которого теперь вертится вся жизнь на пасеке. Ему хотелось разговорить ее. Однако Ольга влипла в экран. Русинов походил по избе, рассматривая столбики, и случайно обнаружил еще один ключ, висящий на боковой стороне шкафа. Вряд ли на пасеке еще что-нибудь запиралось, кроме этих двух дверей в хлеву. Он незаметно снял его и положил в карман. Конечно, нехорошо открывать замки в чужом доме, но слишком неравные условия игры, которую ему тут предложили. О нем знает все, он же почти ничего об этих людях. И пока нет хозяина, надо успеть побольше увидеть. Тем временем музыкальная программа закончилась, и Ольга, спохватившись, позвала собак и побежала проведать дядю Колю. Русинов немедленно вошел в сарай, где трещала электростанция, вставил найденный ключ в пробой замка, подошел. Он распахнул дверь, оббитую железом, и в нос ударил тяжелый и стойкий запах кислоты. Выключатель оказался справа от двери. Здесь был настоящий аккумуляторный цех по размерам и мощности, годившейся для хорошей автобазы. У стены на длинном железном верстаке, покрытом резиной, стояло десятка полтора аккумуляторов, причем больших, используемых на танках и комбайнах. Еще штук двадцать аккуратно стояли вдоль стены, возле железного чана, где, видимо, их промывали. А в углу на деревянных стеллажах лежали новые в импортной упаковке. Тут же были оплетенные бутыли с кислотой и дистиллированной водой. Над верстаком, прикрученное к стене, висело модное многоканальное зарядное устройство с гроздями проводов. Русинов заглянул под верстак, где что-то белело, и разглядел. Десятка три щелочных аккумуляторов, применяемых для шахтерских ламп.